Джулия. Описать промежуток с пяти часов до половины шестого в доме Линды словом «хаос» все равно, что назвать торнадо легким ветерком. Сосчитать количество присутствующих детей было невозможно, потому что они постоянно двигались, К тому же большинство из них были похожи друг на друга, но я прикинула, что их не меньше двенадцати. От мальчиков и девочек в школьной форме до младенцев в качающемся кресле. Он сердито посмотрел на нас, когда мы вошли в кухню. Я села за стол. Уставленный мисками с остывшим пирогом прошло уже много времени с тех пор, как я ела в последний раз. Если б Линда не сновала туда-сюда, я ухватила бы остатки еды из мисок прямо пальцами без вилки. Моли вышла в сад и начала объяснять девочке помладше, как правильно крутить обруч. В двери звонили, похоже, каждые несколько секунд, и с каждым звонком Линда выхватывала из этого хаоса очередного ребенка и вручала его родителям. Возвращаясь обратно, она улыбалась мне и смотрела, словно говоря, «Разве это не безумие?» «Я, Линда, присматриваюсь за всеми этими детьми. К тому времени, как часы...» Показали без четверти шесть. Толпа предел. Фух, произнесла Линда. Извини. Самое суматошное время дня. А когда заберут остальных? Спросила я. Кого? Переспросила она. Я посмотрела через окно выходящее в сад на детей, с которыми играла Моль. Малыш, две девочки близняшки и мальчик постарше. А, сказала Линда, это мои. «Все?» «Да?» «Но их же четыре. Скоро будет пять». «Правда?» — спросила я, стараясь не смотреть на ее живот. «Когда?» «К октябрю. Ждать еще долго». Мне кажется, я не справилась бы больше, чем с одним. «Да?» «Да?» Это была одна из тех вещей, о которых я думала в поезде, пока Молли дулась на меня и молчала. «Может, я могла бы вернуться сюда?» могла бы найти кого-то еще с кем переспать и начать все сначала с другим ребенком, и на этот раз не испортить все. Я могла бы быть лучше, могла бы более тщательно следовать тому, что сказано в книгах. Я хорошо умею начинать заново. Единственное, что я умею, хорошо. Но эта мысль была холодной, мертвящей, потому что я знала, так не получится. Если моли была даром свыше, а бездетность нейтральной зоны, то другой ребенок, не Молли, стал бы проклятием. Я могла отказаться от своей жизни и заменить ее новой, сделайте это опять и опять, но с ней так не получится. Молли незаменима. Я смотрела, как она снимает пальто и бросает его на траву. Выглянув в окно, окликнула ее и попросила принести пальто мне. Она вошла на кухню, недовольно хмурясь, и сказала, Эта девочка совсем не умеет крутить обруч. «Не будь такой грубой», — напомнила я. «Но это правда», — возразила она. Потом минуту помедлила, глядя на миски на столе. «С тобой все в порядке, милая?» — спросила Линда. «Нет», — ответила Моль. «На самом деле я ужасно хочу есть». «Куплю тебе что-нибудь попозже», — пообещала я, но Линда уже вскочила. «Можешь поесть пирога, Моль. «Его тут много, и он еще теплый», — она посмотрела на меня. «А ты будешь?» Я хотела отказаться, но тоже была голодна. Эти два устремления боролись во мне, пока Линда не достала из шкафа две миски. «Я положу тебе пирога», — сказала она. «Но если не хочешь, можешь просто оставить его». Мы ели за столом. У меня было такое ощущение, словно мы обе, Линдин и дети. Пирог был плотный рубленым мясом и рассыпчатым картофелем. Молли уминала его, пока вокруг ее губ не образовалась оранжевая каемка. Линда очистила и помыла остальные миски, каждые несколько минут прерываясь, чтобы невнятными возгласами выразить одобрение в адрес играющих детей. Молли доела и ушла обратно в сад. «Думала, что ты, наверное, уже и не живешь здесь», сказала я, когда Линда села. «Да нет, мы остались» отозвалась она. Не было никакого смысла переезжать. Мы наследовали дом после смерти мамы и папы. Пит некоторое время жил здесь с нами, но потом уехал в Африку. В Африку? Да, он миссионер. Мы так гордимся его работой. Он молодец. Ничего себе, произнесла я. Мне хотелось спросить, по-прежнему ли он хромает на одну ногу? И помнит ли он тот день, когда я пыталась увезти его в переулок? но решила, что о таких вещах, наверное, лучше все же не упоминать. Жаль, что так вышло с твоими родителями. Да, они были еще совсем не старыми. Мама долгое время болела, но папа скончался так неожиданно. Просто шок. Мне жаль. Ничего страшного, со временем смиряешься. В общем, мы получили в наследство этот дом. Я и Кит, мой муж, вполне разумно было остаться здесь. И он все тут отремонтировал. Он строитель, вставил окна, двери и все такое. Была проблема с некоторыми балками, несущими или как их там. На это потребовалось ужасно много времени, но оно того стоило. Теперь в кухне стало намного светлее, потому что окно смотрит в правильную сторону света. Я так не запомнила, в какую именно, но в правильную, чтобы солнце светило. Где ты с ним познакомилась? В церкви. Помнишь, подростки часто помогали викарию в воскресной школе? «Ну вот, мы тоже этим занимались, там и познакомились, а потом мы поженились, как только окончили школу. Но тебе было сколько? Шестнадцать?» Мы были вполне готовы. Замечательная свадьба, такая шикарная, там даже подавали лосося. «Да? Ага, и неконсервированного. Настоящую рыбу. Ого!» Я хотела бы что-нибудь рассказать в ответ. Лосось настоящий, хороший выбор а у меня на свадьбе подавали курицу, настоящую. Но наши жизни давным-давно разошлись в разные стороны. Для меня 16 лет — это моя пятая комната в Хеверли. Я делила ее с Ниной, чье лицо было усеяно серебристо-розовыми мелкими шрамами, потому что в тот день, когда она прибыла в Хеверли, одна из других девочек выплеснула ей в лицо кипящий сироп. Я вбежала на кухню, Услышав ее крик, Нина корчилась на полу, держась за щеки. Ее лицо покрывалось волдырями и пузырилось, словно густое варенье. Обычный кипяток обжигает одномоментно. Но сироп пристает коже, словно клей. И сжется долго. Нина долгое время лежала в лазарете, а после возвращения никогда не задерживалась в нашей комнате надолго. Каждую пару недель она глотала что-то, чего не следовало глотать. Хлорку, батарейки, буквы из набора для игры в скребл В России эта настольная игра по составлению слов из брикетиков с буквами известна прежде всего как Эрудит. И надзиратели увозили ее обратно в лазарет. Пока Линда обустраивала свой дом и рожала детей, я застилала покрывалом пустую Нинину кровать и гадал, вернется ли она в комнату или на этот раз наглоталась насмерть. А отец молли спросила Линда, заводя руку за спину. «Нет», — сказала я, — «он с нами не живет». О, это должно быть тяжело. Я не справилась бы без Кита. Но ты справляешься с пятью сотнями детей. Мы смотрели, как эти пять сотен, плюс еще один ребенок, носятся по саду. Молли бросила тарелку фризби старшему мальчику, но та скользнула в бок и краем задела голову малыша, который с воем побежал в дом. «О, прости, пожалуйста», — сказала я. «Молли, подойди и извинись». «А, не говори глупостей», — возразила Линда, отодвигая свой стул от стола и подхватывая малыша на колени. «Ничего страшного, ничего страшного». Она поднялась, шагнула к шкафу, достала из банки маленькое печенье и сунула его малышу в кулачок. Рев сразу же прекратился, как будто закрыли кран. Снаружи было темно. И дети, пробегая мимо, вроде как слабо мерцали. Точно их подсвечивали изнутри. Малыш положил голову на плечо Линды. «Нужно начать укладывать их спать», — сказала она. «Да, конечно». «Извини, мы пойдем», — отозвалась я. «Сколько времени вам до дома?» «Несколько часов». «Примерно четыре». «Так нельзя. Вы доберетесь домой только к полуночи». «А Молли, сколько лет?» «Пять?» «Справимся». Почему бы вам просто не остаться здесь? Все в порядке, доберемся. Почему ты не хочешь остаться? Мы не можем. Мы и так уже тебя обременили. Да ладно. Я просто накормила вас. Мы даже не поговорили как следует. Хочу, чтобы вы остались. Пожалуйста. Пожалуйста, позволь мне приютить вас. В следующий час я в основном болталась в коридоре, чувствуя себя лишней. Линда и в одиночку вполне справилась с тем, чтобы искупать детей и уложить их спать даже с учетом еще одного ребенка, даже с учетом того, что этим ребенком была Молли, ошалевшая и обнаглевшая от нарушения строгого распорядка. Линда сказала ей, что купаться не обязательно, если Молли не хочет снимать одежду в чужом доме. Но там моментом взлетела вверх по лестнице, разделась и прыгнула в ванну вместе с близняшками, неожиданно забыв о загипсованном запястье. Я помогла ей одеться в пижаму с изображениями Человека-паука, которую Линда откопала в ящике комода, где лежали вещи ее сына. Выдавив зубную пасту на палец, я почистила Молли зубы. Меня изумило то, что весь процесс купания, чистки зубов и укладывания спать занял с пятью детьми столько же времени, сколько с одним. Когда все они были вымыты и пахли мятной пастой, Линда усадила их на свою кровать, чтобы почитать им сказку, и мне казалось, будто я сама очутилась в сказке, потому что я не подозревала, что подобная привольная радость может существовать в реальном мире, а не в книжках. Я сидела, прислоняясь спиной к гардеробу, и слушала, как она читает, водит пальцем по словам и проговаривает буквы. Можно было бы поверить, что так делается ради детей, если не знать Линду в восьмилетнем возрасте, когда она сидела в классе, сгорбившись над хрестоматией и прижимала пальцы к краю стола так сильно, что на них появлялись розовые канавки. Я думала о том, что сказала маме. Если захотеть, то можно догадаться. Чаще всего это очень трудно и скучно, но не невозможно. Нужно просто очень хотеть. Когда я уложила молли на диване на первом этаже, она натянула одеяло до подбородка и, вздохнув, пробормотала мне здесь нравится ага согласилась я тут весело да мне нравится эта тетя угу я встала чтобы уйти но мое села на постели и спросила ты куда на кухню ответила я. А разве ты не останешься это не должно было удивлять меня в ее мире нет альтернативы я должна сидеть у ее постели пока она не заснет. Я слышала, как открылась входная дверь, Линда кого-то окликнула, ей ответил мужской голос. Я села обратно и сказала, «Да, конечно». Моля заснула спустя несколько минут, и когда я вышла на кухню, Линда с мужчиной сидели у стола. Я ощутила прилив застенчивости, муж Линды был широкоплечим и коренастым. «Это кит», — представила его Линда. Я рассказывала ему о том, как мы когда-то дружили в начальной школе. «Рад знакомству», — сказал он. «Я знаю очень немногих лендиных подруг». «Взаимно», — ответила я. «Спасибо, что пригласили нас и позволили остаться на ночь». «Не говорите глупостей», — отмахнулся он. «Вы смелые расприняли наше приглашение». «Это просто сумасшедший дом. Да и вообще мы никогда не знаем, сколько народу у нас останется ночевать». Линда достала из шкафа тарелки и положила нам еще пирога. Мою порцию подала мне, даже не спрашивая, хочу ли я еще есть. Кит выпил бутылку пива, а когда пирог закончился, мы ели шоколадное мороженое из пиал, расписанных детьми. В девять часов Кит встал и потянулся. «Прошу прощения, но мне пора спать. Завтра в шесть утра нужно быть на работе». Я подумала о маме которая выскальзывала из дома еще до восхода солнца, шаркая ногами и низко опустив голову, и оттолкнула воспоминания прочь. «Рад был познакомиться с вами, Донна», сказал Кит, направляясь наверх. «Надеюсь, в скором времени увидимся». А потом мы с Линдой остались вдвоем. Как будто так было всегда. «Извини», — произнесла она. «Ненавижу лгать. Это просто ужасно». Но я подумала, что ты не захочешь, чтобы я рассказала ему, кто ты такая. Решила, что безопаснее будет что-нибудь придумать, и не знала, как ты захочешь назваться. Поэтому запаниковала и сказала, что ты Дон. «Это непростительно», — отозвалась я. «Мое лицо не похоже на картофелину». Она засмеялась и сказала. «Как раз собиралась спросить тебя, помнишь ли ты это?» Я гордилась тем, что обозвала ее так. Ответила я. Это было остроумно. «Значит, Джули, да?» Сказала Линда, относя пиалу из подмороженного в мойку. «Твое новое имя. Я имею в виду». «Да?» — подтвердила я. «Но на самом деле я не хочу, чтобы ты называла меня так. Я предпочла бы, чтобы ты называла меня Крисси». Хеверли был последним местом, где действительно была Крисси. Последним местом, где позволяла себе вцепляться в людей словно пиявка, последним, где гордо вскидывала голову, когда меня прогоняли, последним местом, где обмочила кровать. Хэврли хорошо понимали, что такое случается. наши матрасы были клеенчатыми, и в каждой комнате стояли корзины для грязного белья и шкафы с запасным бельем, чтобы проснувшись мокрыми, мы могли поменять постель между проверками, не привлекая внимания. Когда я только-только попала туда, Ничего не знала о проверках, о пятнадцатиминутных окнах между ними. И надзирательница вошла в комнату, когда я снимала с кровати мокрые простыни. Я замерла, согнувшись и думая о мокром пятне на задней части ночной рубашки. Надзирательница зашла с противоположного конца кровати и отцепила углы простыни от матраса. "Почему вы в моей комнате?" спросила я. "Просто проверка", ответила она. "Похоже, тебе нужна помощь" с уборкой постели. «Мне не нужна ваша помощь. Я вас ненавижу, вы уродина. На вас смотреть противно. Не хочу, чтобы вы проверяли меня. Хочу, чтобы меня проверял кто-то другой, кто угодно. Только не вы», — огрызнулась я. Она свернула простыню в комок и бросила в корзину для стирки. Потом сказала. «Боюсь, сегодня буду я». «Пролила воду на кровать», — объяснила я. «Пила воду в постели и пролила на простыню. В наших комнатах не было раковин» и мы никогда не пили в постели, и я не могла бы пролить ничего на заднюю часть ночнушки, даже если бы постаралась. О, Боже, это большая неприятность. Согласилась она, потом достала из гардероба чистую простыню, встряхнула ее и застелила матрас. Знаешь, многие дети проливают воду на постель по ночам, поэтому в гардеробах всегда есть запасные простыни. Это не проблема. Может, тебе нужно переодеться? «Большинство мальчиков еще спят, я могу отвезти тебя в душ». Последнюю свою ночь в Хэверли я тоже обмочила постель, и после этого такого никогда не случалось. Внешний мир высушил меня до хрустящей шелухи, укромной и безопасной. Ничто не может повредить, если ничего нет внутри. Иногда я думаю, что, тоскоя по Хэверли, тоскою вовсе не по нему, а по той, кем я была там». «Иногда кажется, что я тоскую по крессе. Донна все еще живет здесь?» Спросила я у Линды. «Нет, переехала в город. Большинство наших ровесников туда переехали. Здесь, по сути, особо нечего ловить. Начинаешь понимать это, когда вырастаешь». «А семья Стивена?» Спросила я. «Уехали в деревню. После той компании. Ты знала про нее? Про те выступления?» Я видела их по телевизору в гостиной Хэверли. Лицо мамочки Стивена на экране было большим и старым. Длинные редкие волосы, спадающие на спину, плечи покрыты белыми крупинками перхоти. К тому времени прошли уже годы с тех пор, как Стивен умер, но она все еще выглядела изъеденной горем, как человек, которого выпотрошили и бросили внутренности на горячий асфальт, где они сохли и воняли. Это просто несправедливо говорила она репортеру. Она прожила сколько? Девять лет. Девять лет в роскошной закрытой школе. Ни дня не просидела в тюрьме. А теперь ее хотят выпустить? Хотят, чтобы она начала все сначала? И это правосудие за смерть моего сына? Стивен не сможет начать все сначала. Я не могу начать все сначала. Она заслуживает пожизненного заключения. Нет, черт побери. Смертной казни. Она прижимала к себе фотографию Стивена, ту же самую, что попала на обложку книги Сьюзен. Мамочка Стивена пихнула эту фотографию прямо в камеру. «Посмотрите на него!» — сказала она. «Просто посмотрите на него, посмотрите и скажите мне, что это чудовище заслуживает свободы! Он умер без мамы! Он умер в страхе! Это самый жуткий кошмар любой матери, что твой ребенок окажется где-то без тебя, испуганный!» она настоящее отребье. Именно так случается с такими детьми, как Стивен. Они застывают в состоянии идеальности, всегда невинные, всегда замечательные, потому что им было только два года. Большинство детей доживают до того возраста, когда они совершают ошибки, подводят людей, делают что-нибудь плохое, и они несовершенны, они просто живут. Такие дети, как Стивен, не продолжают жить, но вместо этого они становятся идеальными. Своего рода выгодный обмен. Меня не особо задело то, что его мамочка сказала обо мне. Это правда. Отребья, негодная часть, от которой освобождают что-нибудь полезное, то, что обречено мусорной корзине. Именно такой я себя чувствовала. Отторгнутый, ожидающий отправки на помойку. Линда отделила прядь своих волос и стала завязывать ее узлами. «Ты же поняла?» «Да?» Спросила она. «Почему она не может тебя простить?» «Представь на этом месте Молли!» Я хотела закричать. «Линда, я только и делаю, что представляю на этом месте Молли!» Хотела завыть. «С тех самых пор, как я родилась, я только и делаю, что представляю ее на этом месте!» Иногда я смотрю на Молли и гадаю, видела ли я ее когда-нибудь по-настоящему. Видела ли я когда-нибудь ее подлинное лицо, потому что не вижу ее лица, когда смотрю на нее. А вижу лицо ребенка, из которого выдавлена вся жизнь до капли. Бывают моменты, когда я об этом забываю. Моменты, когда Молли смеется. И я ловлю себя на том, что радуюсь этому. И тогда вспоминаю, что не должна радоваться потому что отняла эту радость у других людей. И они никак не порадуются смеху своего ребенка, его улыбке, тому, как он вырос. Никогда. Я хочу, чтобы они простили меня, но знаю, что они не могут, потому что не простила бы себя, если б это была Молли. Иногда я думаю, что мне не требуется пожизненное заключение, потому что вместо этого у меня есть Молли. Она мой приговор. Пока она у меня есть... Я не смогу забыть о том, что сделала. Никогда. Ни за что. Мне следовало просто сдаться. Верно? Произнесла я. Голос мой звучал так, словно у меня был заложен нос, и я заставила себя засмеяться, чтобы показать, что я не плачу. Что ты имеешь в виду? Спросила Линда. Я не смогу повернуть время назад. Не смогу исправить, что уже сделано. Так что это бессмысленно и глупо. Мне следовало бы просто от всего отказаться. От чего всего? От чего тебе следовало отказаться? Просто от всего. От всех попыток. Потому что люди тебя не простят? Да. Я считаю, это значит совсем обратное. Чем нужно отказаться? Что? Сомневаюсь, что тебя простят, что бы ты ни делал. Так что ты можешь всю свою жизнь прожить абсолютно несчастной, потому что сделала их абсолютно несчастными, и тебя не простят. Или можешь просто жить нормальной жизнью, как все остальные, просто попытаться. Попытаться сделать жизнь как можно лучше для себя и для Моли. Тебя все равно не простят. Тебя не простят в любом случае. Ты не можешь сделать так, чтобы тем детям и их родным стало лучше. Но ты можешь сделать так, чтобы двум людям стало лучше, одному человеку. Моли двум людям, моль и тебе. Я ничего не сказал. Бессмысленность всего этого забивала мне горло, словно жир, скопившийся в сточной трубе. И это была не бессмысленность попыток заставить людей простить меня, а бессмысленность попыток думать о будущем для двух людей, которых вскоре разлучат. Они забирают ее, сказала я. Я не хотела, чтобы эти слова прозвучали как возражение, но именно так они и прозвучали. Коротко и резко. «Кто?» «Социальные службы?» — спросила Линда. «Да?» «Почему?» «Полагаю, потому что я не очень хорошая мать. Не уверена, что кто-то считает себя особо хорошей матерью». Я засмеялась, получилось грубо. «Можно подумать, ты не идеальная мать», — сказала я. «Что?» — Линда фыркнула. «Ты видела, в каком состоянии этот дом? Да это же полный кавардак. Мы родили больше детей, чем можем себе позволить, а скоро будет еще один. То есть, конечно, я их люблю, люблю быть их мамой. Конечно, мне это по душе, и я умею-то лучше, чем что-либо еще, но идеально даже близко нет». «Мне так кажешься очень хорошей матерью», — возразила я. Линда опустила взгляд, и на ее щеках проступили розовые пятна. До меня дошло, что это, возможно, первый раз, когда я ее за что-то похвалила. Уголки югу, помимо ее воли, поползли вверх. Я, конечно же, хотела бы вернуться в прошлое и исправить свои крупные дурные поступки, но в этот момент мне хотелось изменить и мелкие промахи. Я хотела бы, чтобы нам снова стало по восемь лет. Я могла бы быть добрее к Ленде, могла бы сказать ей, что она хорошо умеет стоять на руках, что она очень хорошая подруга. «Почему ты думаешь, будто Молли собираются забрать?» спросила она, вытирая лицо рукавом, как будто могла стереть со щек румянец. «Ее запястье», объяснила я. «Оно сломано?» «Да?» «Бедняжка. Лили тоже сломала запястье в прошлом году». «Правда?» «Да, сначала ей это нравилось. Гипс и все такое, но к концу назначенного врачом срока жутко надоело она хотела плавать играть в мяч в общем как обычно а за год до этого джейсон сломал ногу а шарлотта сильно рассекла лоб чуть чуть ниже и она осталась бы без глаза такое ощущение что весь тот год мы прожили в больнице разве ты не волновалась ну да ужасно волновалась но дети они крепкие быстро восстанавливаются у него вовсе не крепкие могут сильно пораниться И это происходит так быстро, что ты даже не успеваешь понять, что натворила. Но тут-то ничего подобного не было. Это была случайность. Она залезла на парапет набережной. Знала, что не должна туда лазить, но залезла, пока я не видела. Я пыталась заставить ее спуститься, дернула за руку. Она упала. Именно. Это случайность. Джейсон сломал ногу, потому что я споткнулась на верхней ступеньке лестницы и сшибла его с ног. Он пролетел вниз до самого пола. Я чувствовала себя ужасно виноватой, но не следует помнить об этом вечно. Никто ведь не хотел причинить им вреда. Мы некоторое время сидели молча. Темнота снаружи превратила стеклянную дверь в зеркало, так что я могла видеть нас, сидящих у стола. Наши отражения выглядели как взрослые женщины, и это было неправильно. У меня в голове мы все еще были двумя девчонками, которые воровали конфеты, ходили по оградам и помогали друг другу встать на руки у стенки для стоек. Почему ты пришла? – спросила Элинда. Честно говоря, не знаю. Я только узнала о том, что они хотят забрать Моль вчера, и поэтому мне захотелось вернуться назад. Трудно поверить, что Сашин звонок был так недавно. Время между тогда и сейчас растянулось, словно жвачка, как будто прошли недель а не часы. До меня дошло, что следует проверить, сколько времени прошло с того момента, на который мне назначена встреча, а потом дошло, что это ничего мне не даст. «Значит, ты пришла не из-за звонка?» спросила Эллинда. «Совсем?» «Что?» «Я несколько раз пыталась тебе позвонить. И несколько недель назад ты наконец-то взяла трубку. И я подумала, что ты, может быть, набрала тот номер, где тебе говорят, кто тебе звонил и узнала, что это я, и, наверное, поэтому пришла меня повидать. Ее голос сделался тише по мере того, как она говорила, пока не стал просто дыханием, едва оформленным, слова. Оно было хриплым от напряжения, как будто она вскрывала консервную банку с тугой крышкой. Так это была ты? Ты звонила мне? Всего несколько раз. Я не хотела тебя напугать, не думай. Ты же дала свой номер, когда писала в последний раз. Почему ты звонила? Раньше ведь нет. Даже никогда не отвечала на мои письма. Знаю. Извини. Я чувствую себя ужасно виновата из-за этого, но... Понимаешь, Крисси, я до сих пор безнадежно тупая. Едва умею разборчиво писать даже теперь. Я не хотела, чтобы ты знала, что я такой осталась. Позвонить было проще. Но почему сейчас? Наверное, потому же, почему и ты. Просто почувствовала, что самое время. Я только-только узнала, что опять беременна. Всегда думаю о тебе во время своей беременности с тех самых пор, как узнала, что у тебя родилась девочка. Я всегда гадала. Как ты с этим справляешься? Мы решили, что это будет наш последний ребенок. Больше не буду беременеть. И поэтому захотелось поговорить с тобой. На секунду передо мной приоткрылось окно в другой мир. В мир, где мы с Линдой носили бы детей вместе и моли росла бы вместе с ее близняшками. Это причиняло жаркую, сияющую боль, словно я смотрела прямо на солнце. Я подумала, звонят из газеты, решила, что наша социальная работница рассказала им обо мне. Зачем ей? А почему бы нет? Потому что это ее обязанность присматривать за тобой. Я думала о том, что сказать в ответ. Никто никогда за мной не присматривал. Или «Никто не обязан присматривать за мной». Или «Это не ее обязанность присматривать за мной». Я чертила ногтем круги на столешнице. «Я думала, ты меня ненавидишь», — сказала я Линди. «Нет, не ненавижу», — ответила она. «Это просто потому, что ты настоящая христианка». Она улыбнулась половиной рта. «Я действительно христианка, но не стала бы тебя ненавидеть, даже если б не была христианкой» скучала по мне?» — спросила я. Это прозвучало отвратительно. Жалобно и по-детски я смотрела на отражение Линды, а не на нее саму, пока ждала ответа. «Да», — сказала она. «Я ужасно с тобой обращалась». Ня Ты просто дразнилась и по-своему заботилась обо мне, не так ли?» «Я была чудовищем. Ты была моей подругой». Я подтянула ноги на стул и уткнулась лицом в колени так что мои зубы выдавились в губы изнутри. «Лучшей подругой», — пробормотала я в джинсы. Именно это я сказала в тот день, когда расстроилась из-за случившегося в суде. Я не расстроилась, когда мамочка Донны встала и назвала меня испорченной, опасной и злобный Не расстроилась, когда мамочка Стивена встала и сказала, что я заслуживаю повешения, потрошения и четвертования потому что я очень смутно представляла, что все это означает. Традиционная английская тройная казнь, введенная в средние века и окончательно отмененная в XIX веке. Первоначально осужденного проводили через первые две стадии таким образом, чтобы не дать ему умереть, что не всегда удавалось. В дальнейшем же последние две операции могли совершаться над уже мертвым телом а расстроилась, когда настала очередь Линдиной мамочки. «Откуда вы знаете Кристину?» спросил мужчина в белом парике. «Она была подругой моей дочери Линды», сказала Линдина мамочка. «Близкой подругой?» спросил белый парик. «Думаю, Крисси именно это и сказала бы». Крисси сказала бы, что они были лучшими подругами. На самом деле моя Линда дружит со всеми. К нам в гости приходит много девочек. Иногда я даже не успеваю понять, кто. Кристи просто одна из них. Я ощутила острую боль в солнечном сплетении и прижал ладони к этому месту. Под пальцами чувствовала удары пульса и гадала, не провалилось ли сердце в живот. Но вы часто видели Кристину, сказал белый парик. Вы говорили нам, что она много времени проводила у вас дома. Больше времени, чем в своем собственном доме лендина мамочка посмотрела в сторону, где на скамье в одиночестве сидела моя мама, потом повернулась к белому парику и произнесла. «Мне кажется, ей просто незачем было появляться у себя дома». «Что вы имеете в виду?» — спросил белый парик. «Мать Криси Элинор. Она не справлялась». «Не справлялась с чем?» «Просто не справлялась. С тех самых пор, как Крисси была маленькой». Помни, я катила коляску с Линдой мимо их дома и услышала, как плачет ребенок. Но это был необычный плач. Дети не должны так плакать. Настоящие вопли. Вой. Это повторялось снова и снова. И я снова и снова проходила мимо, потому что нельзя же вмешиваться в семейные дела, понимаете? Но потом, наконец, решила, что это неправильно. Совсем неправильно. И тогда подошла к двери и постучала. Пришлось немного подождать, но в конце концов она, Эллинор, Вышла, держа Криси на руках. Я даже не успела ничего сказать, как она сунула ее мне. «Плачет и плачет, это невыносимо, я ничего не могу сделать, забери ее!» Выпалила и захлопнула дверь. «И что вы сделали?» «А что я должна была сделать?» Она была ужасно тощей, в половину меньше Линды. А Линда была совсем не крупной. Я отнесла ее к себе домой и дала ей бутылочку молока. «Три, если говорить точно». Она пробыла у меня несколько часов и все время ела, словно умирала от голода. А потом я вернулась, и Элинор открыла дверь и забрала Крисси у меня, как будто это было совершенно нормально. Как будто не было ничего такого в том, чтобы на полдня отдать своего ребенка чужей женщине. И вы не подумали никому рассказать об этом? Социальным службам, полиции? Конечно, подумала. Некоторое время я ни о чем другом и не могла думать. Но что бы я им сказала? Я знаю ребенка, который много плачет. Это прозвучало бы глупо. И иногда я видела Эллинар в церкви с коляской. А иногда появлялся папа Кресси. И я думала, что ж, они справляются. У них все хорошо. Я не могла так поступить. Это было бы все равно, что донос. Я не могла поступить так с другой матерью. Отношения между Кристиной и ее матерью. Как они выглядели с внешней точки зрения по мере того, как девочка росла, мамочка Линды повернулась еще сильнее, так, что теперь она стояла спиной к маме. Элленар делала все, чтобы избавиться от Крисси. Сказала она: "Как я уже говорила, я не знаю, что это было. Нежелание иметь ребенка, невозможно справиться с ребенком, невозможно справиться с таким ребенком. Могло быть что угодно." Но когда мы смотрели на то, что происходит между ними, с трудом верили, что ей не плевать на Кристину. Слова протеста вскипели у меня внутри, словно тошнота. «Заткнись!» — сказала я так громко, что все посмотрели на меня. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Лендина мамочка не смотрела на меня. Она продолжала стоять, лицом к судье. «Я всегда говорила, что сделаю для Крисси все», что в моих силах. Я говорила это своему мужу. Мы должны сделать все возможное для этой девочки. У нее же почти ничего нет. Вот то, во что мы верим. То, чему нас учит Господь. И какое-то время я делала все возможное, пока она была маленькой. Я забирала ее к себе, кормила, отдавала некоторые Линдины вещи. Но потом Крисси выросла и стала трудным ребенком. Я перестала делать что-нибудь для нее, потому что решила, если я и дальше буду, она продолжит болтаться поблизости. Я не хотела, чтобы она все время играла с Линдой. Не хотела, чтобы люди считали их подругами. лендина мамочка закашлялась мокрым кашлем и стерла что-то со щеки. Она совершила ужасное дело. Действительно совершила. Но она всего лишь ребенок. Ей было нужно, чтобы такие люди, как я, заботились о ее теле и душе. А я этого не сделала. Я подвела ее. Она всего лишь маленькая девочка. Она оглянулась на меня через плечо, как будто была не в состоянии задержать на мне взгляд. Этот взгляд скользнул по полу моего стеклянного ящика к скамье, где сидела мамочка Стивена. «Прости», — сказала Лендина мамочка. Я закрыла лицо руками. Я не говорила. Я кричала. «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!» Кричала, хватала воздух ртом и топала ногами по полу своего ящика. Сначала одной ногой, потом другой, как будто бежала или маршировала. Охранники схватили меня под мышки и повлокли меня вниз по лестнице в камеру. Держали, пока я не устала пинаться и кричать. Потом ушли. «Мы лучшие подруги!» шептала я, оставшись в одиночестве. «Мы с Линдой лучшие подруги, и ты мне не нужна, и маме на меня не плевать!» Сейчас за столом Линда молчала так долго, что щеки мои запылали, а горло заболело, а потом она сказала «Да, лучшие подруги». Так тихо, что я едва расслышала ее. Но я расслышала и впитала ее слова без остатка. «Спасибо» произнесла я. Тебе нужно поспать, сказала Линда. Ты, наверное, ужасно устала. Да, наверное, отозвалась я. Я не хотела прекращать этот разговор. В течение этих лет я много часов провела, воображая, что скажу ей, когда мы встретимся снова. И не озвучила даже крошечную долю. Почти так же было с мамой. И та и другая встреча были не грандиозной развязкой, которую я отрепетировала заранее, а невероятными столкновениями с людьми, сильно отличавшимися от образов, у меня в голове. Я подумала, что, возможно, так и буду испытывать это ощущение, даже если проговорю с ними целый месяц, потому что не могу освободиться от той ноши, которую предназначено нести мне и только мне. «Ты завтра собираешься ехать домой?» – спросила Линда. «Может быть, не знаю. Они будут тебя искать?» «Да, Молли находится под судебным постановлением. Это значит, что я должна делать то, что они скажут. Я не могу просто взять и увезти ее, когда захочу. Они сочтут это похищением. Ясно. Если Линда и была потрясена, то сумела это никак не выдать. Однако не знаю, следует ли нам завтра действительно ехать обратно. Продолжила я. Думала, может, лучше подождать, пока они нас действительно не выследят. Это может занять много дней. Я думаю, лучше будет просто встретить это лицом к лицу, сказала Линда. Мне кажется, они лучше отнесутся ко всему этому, если ты вернешься и признаешь, что совершила ошибку. Может, будет лучше, если они заберут ее. Почему? Это будет справедливо. Верно. Если мне придется потерять ее. Я поступила так с другими людьми, значит, это должно случиться и со мной. Вроде как зуб за зуб. Ну да, что-то вроде того. Но это ведь так не работает, правильно? Тебя уже наказали за то, что ты сделала. Ты много лет просидела в тюрьме. Нельзя же снова и снова наказывать тебя. Не в тюрьме, а в доме. Но это не настоящий дом. И ты не выбирала, жить тебе там или нет. Ты не была свободна. Я скрипнула зубами так, что на мой язык посыпалась крошка эмали. Было трудно описать ту свободу, по которой я тосковала, пока была в хейверли Свободу катиться вниз по склону холма, покрытому колкой травой. Свободу вдыхать запах свечек на праздничном торте. Но еще труднее было признать, что мои потери были куда меньше, чем то, что я обрела. Под слоем вины проблем таились три истины. Хеверли дал мне то, в чем я нуждалась. Мое пребывание там имело свою цену, и платить эту цену пришлось не мне. Если б я вернулась в прошлое, то сама выбрала бы это место. Снова и снова. И если б оно все еще существовало, мы с Моли сейчас были бы там, умоляя надзирателей принять нас. судья один из белых париков сказал, что своими деяниями лишила себя детства. И это уже было достаточное наказание. Он был прав и неправ одновременно. Я что-то потеряла той весной, что-то светлое и драгоценное. Но и без этого по-прежнему могла бегать, лазать по деревьям и стоять на руках вместе с лучшей подругой. Что невозможно, если ты мертв Теперь я стала старше и жила с таким тяжёлым жерновом на шее, что иногда чувствовала, как мой позвоночник сгибается под этой тяжестью. Но время от времени я была так поглощена Молли, что забывала о том, кто я такая. И на время сбрасывала этот груз на землю, Что невозможно, если мертв твой ребенок. Пронзительный крик вырвал меня из размышлений. «Мама! Мама! Мама!» Но Линда не встала с места. «Тебе нужно подойти», — сказала я ей. «Но это же Молли, разве нет?» «Мама! Мама! Мама!» Она никогда не зовет меня так. Думала я, вставая и направляясь по коридору в гостиную. Молли сидела на диване, прижимая глазам кулаки. «Всё в порядке», — сказала я ей. «Всё хорошо». Она сглатывала и давилась. Я опустилась на колени рядом с ней и положила руку ей на спину. «Всё хорошо, Молли», — сказала я. «Тебе просто приснился плохой сон. Ничего страшного не случилось». «Я проснулась, а тебя нет». Выдавила она, сглатывая после каждого слова. «Я думала, ты бросила меня здесь одну!» На диване оставалось немного свободного места, и я втиснулась на это место и уложила Моли к себе на колени. Я была удивлена тем, насколько это движение показалось привычным. Ведь я не часто делала так, чтобы выработалась мышечная память. Моли обхватила руками мои плечи, Я снова удивилась. Наши тела прильнули друг к другу невероятно тесно. Такого не было с тех пор, как я носила ее в чреве. Она прижалась лицом к моей шее, и кожа стала скользкой от ее слюны и соплей. Возникло ощущение, будто мы два резервуара морской воды, сливающиеся воедино, соленые и лишенные границ. Когда она открывала рот, чтобы вздохнуть, ее язык касался моей кожи. Что-то дернуло меня за волосы, и я увидела, что Молли намотала мою прядь на ладонь. Воспоминания о Хеверли обрушилась с такой силой, словно меня ударили в живот. Когда надзиратели перестали позволять красть еду и съедать ее по ночам, я стала есть больше во время каждой трапезы. Три раза в день я ела, пока меня не начинало рвать. Тогда мне стали накладывать еду на тарелку еще до того, Как я приходила в столовую и выдавали мне ее за отдельным столом в углу, в то время как другие дети ели за общим столом, ночью я стала кричать еще громче. Что случилось, Кристи? спросила моя любимая надзирательница, входя ко мне в комнату. Я есть хочу, крикнула я. Нет, не хочешь, милый, возразила она. Ты хорошо поужинала, ты сыта. Я есть хочу очень хочу крикнула я. Надирательница села на пол возле моей кровати. Большинство надирателей не подходили ко мне так близко, потому что я была плохая. Я перестала кричать, теперь просто шептал. Есть хочу, есть хочу, есть хочу. Тебе нужно поспать, сказала она. Давай, ложись и засыпай. Я опустила голову на подушку. Надирательница была так близко, что я смогла ухватить ее прядь и зажать в кулаке. «Есть хочу, есть хочу, есть хочу», шептала я, пока мои веки не отяжелели, и перед тем, как они сомкнулись, прошептала. «Позови меня, милый, еще раз». «Что, милая?» — ответила она. А потом я заснула, а когда проснулась утром, надзирательница уже ушла. Рядь желто-коричневых волос так и осталась в сомкнутых пальцах, Путаные и мёртвая. Я теснее прижала Молли к себе. Дочка хныкала. Я почувствовала, как она сжимает и разжимает кулак, цепляясь за складки моего джемпера. Ей нравилось здесь. Ей нравилась Линда. Но нужна была я. «Я не оставлю тебя, милая», — сказала я ей в плечо. «Я не оставлю тебя».